Глава 8. Путь продолжился, а дождь тем временем становился все сильнее. Но Зара не обманула. Ее куртка действительно, если и промокала, то очень медленно. Однако Алиса все так же не могла никого догнать. Куртка, к сожалению, не имела волшебной власти ни над уставшими мышцами, ни над затекающими плечами, ни над хрупким душевным равновесием. Обнаруживая пустоту за каждым поворотом, в надежде снова увидеть хоть кого-то из группы, Каждый раз она встречала только угрюмую безлюдную тропу. Насколько же сильно она отстала, что ей никак не удается никого догнать? Они что улетели вперед на самолете? Ведь Зара только что была рядом. Хрупкий с таким трудом найденный баланс сменился внезапным, неожиданным даже для себя самой гневом. Дзен и теплая куртка – это, конечно, приятно. Но когда же, наконец, будет привал? Но нет, она не для того сейчас взяла себя в руки, чтобы остаться самой последней. Задыхаясь то ли от неожиданной злости, то ли от усталости, она увеличила темп, широко шагая и без всякой осторожности переступая через поваленные ветви деревьев, то там, то здесь, пересекающие дорогу. Ее больше не волновала паутина, которая очень кстати, периодически преграждала путь и налипала на руки и лицо. Тропа стала скользкой от воды. И нагатое дело срывалось с очередного выступа. Но Алиса больше не боялась упасть. Она взглянула назад. Зоя следовала за ней, отставая на какой-то десяток шагов. Ну уж нет. Она должна оторваться от Зои, чтобы та в свою очередь догоняла ее. Она непременно должна опередить хоть кого-то. Что ж, если для этого нужно бежать, значит, она побежит. И Алиса почти побежала, бросая короткие незаметные взгляды через плечо. Пару раз она чуть не оступилась, но каждый раз избегала падения. Во рту появился неприятный привкус крови, как после долгой тяжелой тренировки. Холод почти отступил. От ремней рюкзака жар разливался по плечам и талии. И казалось, что куртка больше не может мокнуть, согреваемая каким-то внутренним, непонятно откуда возникшим лихорадочным пламенем. Капюшон давно слетел, волосы намокли. То ли пот, то ли дождь. А вода стекала прямо по лицу. И Алиса не утруждала себя тем, чтобы ее смахивать. Да кто вообще добровольно может отправиться в такой поход ради отдыха и удовольствия? Как она могла согласиться? В эту минуту ей казалось, что ни будущее повышение, ни рост зарплаты не стоили всех этих усилий. Ее слуха достиг еле слышный за шумом дождя плеск воды, и через несколько шагов Алиса обнаружила узкий ручей, который пересекал тропу. Ручей был мелким, и поверхность его пузырилась от дождевых капель, словно ведьминский котел. Без лишних колебаний за два широких шага, не присматриваясь и не выбирая мелкое место, Алиса оказалась на другой стороне. Ботинок зачерпнул воды, и она почувствовала, как холодная влага лизнула лодыжку, а пара капель обожгли разгоряченную подошву. За брудом тропа совершала поворот, и там она, наконец, увидела поляну, где уже располагалась на ночевку вся группа. Судя по всему, они пришли совсем недавно. еще ни одна палатка не была полностью установлена. Оглянувшись, Алиса с удовольствием отметила, что Зои так и не было видно. Это ощущалось, как маленькая победа. Она пришла не последней. Теперь нужно было сделать все, чтобы поскорее поставить палатку и как можно скорее спрятать туда уже влажный спальный мешок. Выбрав пустое место под большим деревом, она скинула рюкзак и принялась искать в нем палатку, стараясь заслонять с собой отверстие в сумке от дождя. Последний опыт сборки палатки вместе с Дарой явно пошел на пользу потому что через несколько минут готовое убежище уже твердо стояло на земле. Правда, в процессе установки вода попала внутрь, поскольку Алиса не додумалась предварительно застегнуть все молнии. Но это было уже неважно. Она поскорее забросила в палатку рюкзак и забралась внутрь сама. В уголках небольшими лужицами собралась вода, но это не страшно. Можно промокнуть полотенцем. Руками дрожащими от вернувшегося озноба она отстегнула спальный мешок Раскатала по полу и потругала рукой. А внешняя часть, которая находилась снаружи, была чуть влажной, хотя и не такой мокрой, как ожидала Алиса. Значит, ночью может быть холодно. Снаружи палатки послышались чьи-то шаги, и чья-то тень опустилась над входом. Тук-тук, ты придешь мне помогать? послышался голос Ромы. Будем готовить под дождем? А ты выходи и увидишь. С этими словами тень отступила, и Рома ушел. Как ни странно, она почти не думала о нем в дороге. Усталость и желание догнать других заслонило все, как будто бы ее жизни ничто не угрожало. В солнечный день или ясный вечер она бы предпочла остаться в палатке и поскорее провалиться в сон. Но сегодня под барабанную дробь дождям, в мокрой палатке, в мокром спальнике об этом не могло быть и речи. К тому же стоило ей перевести дух, как тело начинало стремительно остывать. И с каждой минутой от мокрой одежды становилось все холоднее. Поэтому она отложила вещи в сторону, расстегнула молнию и выбралась наружу. Почти все палатки уже были установлены. И сквозь опустившиеся сумерки угадывались фигуры остальных путников. В стороне ярким пятном мерцал огонь. Сердце Алисы застучало быстрее. И она поспешила к костру, словно от этого зависела ее жизнь. Там, в середине лагеря, Степа организовал настоящее укрытие. Катя и Зара по его указанию натянули между трех сосен балонгевый треугольный тент, а Сева и Никита приволокли к кострищу несколько крепких бревен в качестве сидений. Марина украсила тент гирляндой на батарейках, пустив ее по стволу сосны. После чего это место обрело почти праздничный вид. Окруженный бревнами, под чутким руководством Степа занимался костер. Разводить его в такую погоду было непросто, и Степа методично раздувал маленькое неохотное пламя подбрасывая тонкие веточки, которые уже успел где-то собрать. Заметив Алису, он одобрительно сообщил. «Горелку не трогай, приготовим на огне». «А ты уверен, что он загорится?» — недоверчиво спросила она. «Куда ж он денется?» — не оборачиваясь, заверил Степа. Алиса тоскливо посмотрела в сторону своей палатки. Дождь барабанил по ткани, оставляя на крышу россыпь круглых аккуратных капель. Верхний слой палатки, если верить обещаниям производителя, был сшит из водонепроницаемой ткани. Но хватит ли ее непроницаемости до утра, если дождь продлится всю ночь? «У кого модуль первого дня?» — крикнула она, пытаясь отвлечься. «Я уже принес, – откликнулся Рома, указав на увесистый пакет. Пока Степа колдовал над костром, они развернули модуль. Внутри был заготовлен большой пакет сублимированного борща, тушёная говядина в запаянном герметичном пакете. Несколько соусов, пара пачек овсяного печенья и ореховой смеси, а также новый кружок сыра и нетронутая палка колбасы. Максим, тот самый парень, который пропустил знакомство, молчаливо передал Роме котел и чайник для готовки. Он нес общую посуду. Пойдем, позвал Рома. Куда? зваду водой, конечно. Или ты думала, мы в сухометку будем тушенку есть? Алиса поняла, что им предстояло спуститься к ручью за пресной водой, пригодной для готовки. Но идея пойти вдвоем с Ромой в сгущающийся сумрак на крае лагеря не вызывала никакого энтузиазма. «Не хочешь со мной — иди сама. Только будет тяжело, учти». Глаза Ромы словно ничего не выражали. Но только глядя в их темноту, Алиса поняла, что до смерти устала прятаться и бояться. «Минутку, я возьму фонарик», — сказала она. С этими словами она вернулась к палатке, Только помимо налобного фонарика захватила еще и на охотничий нож в кожаном чехле. Недолго думая, она спрятала нож в носок, плотно зафиксировав у самой щиколотки. Широкий подъем ботинок позволял. Так во всяком случае показывали в кино. Когда она вернулась, Рома встретил ее веселой ухмылкой, словно что-то подозревал. А где же фонарик? Не отвечая, Алиса надела фонарик на лоб и включила на полную мощность. Рома зажмурился от яркого света и закрыл лицо ладонями. «Воу, выключи, я же ослепну». Оказалось, что ручей протекал совсем рядом, в низинь. Именно его Алиса пересекла по дороге сюда. Несмотря на бурление от непрекращающегося дождя, вода была чистой. И в паре десятков сантиметров от берега можно было даже разглядеть очертания камней на дне. Рома принялся наполнять котел, после чего взялся за чайник. Алиса молча наблюдала за тем, как он работал, и за тем, как его пальцы дотрагивались до черного, кое-где обуглившегося металла. Я понимаю, почему ты была с ним, неожиданно сказал Рома. Что? Тебе это все очень идет? Алиса промолчала, не зная, что ответить и как реагировать на такое странное замечание. Он передал ей наполненный чайник, и они вернулись к костру. Там Степа уже, кажется, договорился с огнем и языки пламени плотоядно облизывали бока дров, принесенных из леса. У кого-то из мужчин оказалась собой портативная походная пила. Влажная после дождя древесина отвечала густым серым дымом, который горчил и ослеплял. Но тепло в этот вечер ценилось выше, чем иной физический комфорт, поэтому Рома и Алиса еле нашли себе свободные места поближе к теплу. Стёпа подвесил котел на самодельные вертелы с длинной прочной палки, и все затихли в ожидании. Тем временем на поляне почти стемнело. И дождь напоминал о себе только мелкой дробью капель по натянутому тенту. Пахло влажным воздухом, какой-то травой и мокрой тканью, поскольку некоторые решили воспользоваться случаем и просушить вымокшие вещи. Сева двумя пальцами держал пучок носков и следил, чтобы они случайно не загорелись. А Марина пододвинула к огню собственные ботинки, оставшись в сланцах. Зара держала перед собой Алисину куртку надписью «К костру». Алиса уже подумала было, что стоит забрать куртку, пока она не сгорела. Как вдруг к ней наклонился Рома. «А тебе ничего не надо высушить?» «Надо, спальный мешок», — ответила она. «Только если я встану, моё место займут». Это была чистая правда. Места на бревнах было недостаточно, поэтому Никита, Степа и Сева тактично стояли позади, чуть ли не упираясь коленками в спины остальных. Я, конечно же, освобожу тебе место. Правда? Ну иди за спальником, а то только время теряешь». Слезая с бревна, Алиса поймала встревоженный взгляд Зара. Когда она вернулась со спальным мешком, Рома, как и обещал, галантно уступил место, занявшись приготовлением ужина. «Ну, как вам первый день?» — спросила Зоя, решив разрядить обстановку. Алисе почему-то не хотелось встречаться с ней глазами. Она чувствовала себя виноватой за эмоции, пережитые на тропе. Ей казалось, будто весь тот гнев, который распирал ее изнутри, она высказала Зои в лицо. А сейчас самое страшное закончилось у костра в ожидании горячего ужина. Пережитая злость показалась Алисе нелепостью. «Тяжеловато», — призналась Алия. И некоторые согласно улыбнулись. «Мне понравилось, особенно после обеда, когда мы шли по лесу. «Вокруг никого, кроме нас. Это здорово», — отметил Сева. «Да уж, даже немного страшновато», — не удержалась Алиса, выглядывая из-за спального мешка, который она развернула и держала на вытянутых руках так близко к огню, как только позволял жар. «Даже странно, верно, почему так мало людей? Может быть, потому что нет инфраструктуры?» На несколько секунд воцарилось неловкое молчание, нарушаемое лишь треском костра и шумом дождя, штурмующего тент. «Ты имеешь в виду автомобильные дороги? Глэмпингов и всего этого?» — уточнил Никита. «Да, просто сюда не так уж просто добраться, правда? Ну, я имею в виду только пешком. На машине не проехать и нигде не остановиться на ночлег. Поэтому надо брать с собой рюкзак, в который поместится вся твоя жизнь». На последнем слове Алиса хохотнула, сочтя это забавной шуткой, но никто не засмеялся в ответ. Ты просто, наверное, не была в Европе или Штатах. Там во всех национальных парках столько народу, что мало не покажется. Скептически заметила Катя. Просто чудо, что здесь пока что не слишком много туристов. Скорее всего, это ненадолго. «Почему ненадолго?» — спросила Алиса. «Потому что это лакомый кусочек. Представляешь, сколько денег здесь можно делать на туризме. Государственные субсидии на развитие нацпарка. Застройка чего-нибудь кем-нибудь. Продажи земли в частные руки на всякие там виллы, — пояснил Степа. Вопрос времени, когда за эти места возьмутся. Ловите момент, ребята. Но я думала, что это национальный парк, и здесь продавать землю или строить что-то большое нельзя. Но разве плохо было бы хотя бы вложиться в туристические стоянки, турбазы? Может быть, какие-то ночлеги, чтобы сделать эту красоту более доступной? Неожиданно вмешался Рома. А Вот именно, чтобы больше людей могли все это увидеть. «Доступность — это смерть для таких мест», — покачал головой Степа. «Но почему?» — Катя сама сказала про Штаты и Европу. «Да, там много людей, но зато каждый может к этому всему приобщиться. И что-то я не слышала, чтобы там злобные туристы уничтожали природу. У нас тут не Европа. Запустишь их ради благоустройства». «А они распилят и распродадут весь парк по кусочкам», — сказал Степа, «И никто не поможет и не остановит». «Кого их? Кто распилит?» «Строительные компании. У них сумасшедшие лобби. Клик, например. Слышала про таких?» Алиса на несколько секунд застыла в замешательстве, неожиданно услышав имя своего работодателя. «А что Клик? Они что-то делают?» Стараясь звучать как можно естественнее, спросила она. «А я откуда знаю? Я там не работаю. Я привел их как пример. Такие, как они, только и ждут, чтобы отхватить себе землю. Застроить и распродать. А всякое там туристическое благоустройство — просто предлог. Поручи таким, как они что-то благоустроить. Жди здесь экскаваторы, асфальтоукладчики и заборы, которые защитят частную территорию от таких, как мы». Безапелляционно заключил Степа. «Я думаю, это преувеличение». После некоторой паузы не выдержала Алиса. «Откуда такая уверенность? Ты как-то связана с этим?» Неожиданно обратился к ней Рома. В его глазах снова плясали смешинки, ведь он прекрасно знал, где она на самом деле работает. «Это просто идеализм творческого человека». Улыбнулась Зоя, чтобы сгладить ситуацию и разрядить обстановку. У Алисы ушла минута на то, чтобы понять, что под творческим человеком Зоя подразумевала ее выдуманную работу сценариста. Алисе вдруг показалось, что в легких не хватает воздуха. Ложь снова подкралась к ней, заставляя подтверждать саму себя в самый неожиданный и неподходящий момент. Она замолчала, ощутив себя абсолютно лишней здесь. Такие староверы, как ее попутчики, тормозят прогресс и держатся за отжившее. Только бы разгуливать по лесным чащам в одиночку. А ведь эти места могли бы получать не меньше внимания, денег и восхищения, чем лучшие заповедники США или Канады. Главное, что она сама верит в то, что делает. Завтра нужно будет особенно плотно поработать над отчетом и поподробнее расписать все наблюдения. «Поможешь мне?» — спросил Рома. За размышлениями Алиса совсем забыла про дежурство. Рома уже снял с вертела кастрюлю и добавил в кипящую воду сублимат вместе с мясом, замешав наваристый суп. Алиса, в свою очередь, закрепила на вертеле выпуклый объемный чайник, после чего Стёпа помог ему установить вертел над костром. Значит, скоро будет не только ужин, но и горячий чай. Тем временем огонь разгорелся в полную силу. И ничто в убежище под тентом не напоминало о том, что совсем недавно вся группа промокла под жестоким дождем. Дрова подсохли и почти не дымили, да и спальный мешок перестал отдавать затхлостью. Улучив момент, Алиса вернулась к палатке и забросила мешок внутрь, захватив при этом посуду для ужина. Когда тарелки наполнились наваристым ароматным супом, все молча приступили к еде. Но разговор никак не выходил у Алисы из головы. Что бы сказали ее попутчики, если бы узнали, где она работает? Что ее билет оплатил тот самый Клик, и что Клик как раз и хочет заняться благоустройством заповедника. А с другой стороны, она и так чувствовала себя максимально одиноко. А вряд ли может быть хуже. После ужина, когда посуда была вымыта и все разошлись по палаткам, Алиса не могла уснуть. Да что там, она не могла решиться даже просто выключить фонарик. Он лежал в сетчатом кармане под самым потолком и освещал тесное пространство внутри. Одно дело уснуть на территории туристической базы, другое дело на дикой стоянке в окружении непроходимой чаще. Да еще и с людьми, которые, кажется, рады возможности заблудиться как можно дальше от цивилизации. Даже нож, который она предусмотрительно положила возле головы, на всякий случай, не придавал спокойствия. Она ощущала себя чужеродным элементом, и выключить фонарик означало впустить в тесное пространство ночных монстров. «Дай мне знак», — подумала она. «Как мне быть?» От нечего делать она достала из рюкзака Димин телефон. Она не позволяла ему разрядиться и до максимума зарядила перед походом. Казалось, что, допустив выключение телефона, она утратит последнюю связь с мужем. И все равно. Она совсем не ожидала, что телефон завибрирует или издаст звук. В последние дни это почти никогда не случалось, потому что Алиса отключила все обновления. Она посмотрела на мерцающий экран. Там появилось всплывающее окно уведомлений из приложения, куда Дима записывал свои походные маршруты. В синем окошке было написано «С возвращением». «Не хотите ли повторить последнее путешествие?» Алиса кликнула на уведомление и запустила приложение. В новом окне появилась карта, где пунктиром был обозначен путь, пройденный Димой примерно за месяц до смерти. Это были как раз те даты, про которые говорил Вадим. Как она могла быть такой глупой и не проверить приложение раньше? Алиса смотрела и не верила своим глазам. Маршрут Димы проходил совсем рядом. Ей бы хватило и половины ходового дня чтобы добраться туда.